Глава 14. Март 1765 года. Санкт-Петербург. Российская империя. «Не надо постоянно гнуть спину и смотреть на меня, будто я чудо невиданное», — с усмешкой говорю купцу. «Лучше присаживайтесь и угощайтесь чаем с вареньем. Их сейчас принесут. Разговор у нас предстоит непростой». «Вижу, что я угадал с поведением Сюмужникова». Он как-то сразу приосанился и ушло раздражающе подобострастие, явно наносное. Одно дело субординации убординацией, совсем другое показательный поклон, а то и падение на колени. Все-таки поморы необычные мужики, а целое явление для России. И за вольность они держались всегда, отстаивая их перед любыми царями, потому и кривляние гости сразу стали заметны. Я взял за правило наблюдать за людьми и потом обдумывать произошедшие события. Это очень помогает определять характер собеседника. И касаемо купца сразу стало заметно некое несоответствие. Что касается Рыжего, то есть Антона-младшего, то он просто гордился происходящим. Они с Семожниковым прибыли позавчера и остановились в семейной усадьбе. Правда, мне пришлось объяснять причину приезда человеку Шишковского, осуществляющему надзор за семьей. Но все обошлось, и гостей с севера приняли в Шушарах. Я же дождался дня, когда мне можно посещать родных, и сразу после утренней тренировки устремился на встречу. После бурной встречи я поприветствовал гостей. Думал, что надо сразу начать переговоры, но ошибся. Сначала было чаепитие, уже ставшее традицией. Народ порадовался калачам, которые я заказывал в пекарне рядом с Аничковым дворцом. Далее шло общение, где все братья и сестры поделились своими новостями. Судя по всему, они постепенно привыкали к новой обстановке и правилам. На одежду и произвол наставников не жаловались. Наоборот, хвалили двух новых учителей, которые начали обучать младших детей Антона Ульриха. Его женщины тоже рады, особенно Епистима, которая должна родить в ближайшие дни. По совету Крузи я подобрал для нее толкового акушера, Андрея Линдемана. Об очередном немцах хорошо отзываются пациенты, а еще он сразу стал сторонником моего лейб-медика, потому выбор пал на него. Но сегодня меня волновала встреча, к которой я долго готовился. Мое незнание окружающего мира сильно волновало и заставляло сомневаться в собственных силах. Только неизвестно, сколько мне дадут прожить на свободе, если просто не убьют. Поэтому необходимо позаботиться родных. Значит, в сторону сомнения и работаем. Тем более, что я провел неплохую подготовку, основательно выпотрошив память и попытавшись более-менее понятно изобразить будущие новинки. После того, как Евдокия и Сустини накрыли на стол, мы приступили к беседе. Кстати, женщины отца не отдали кухню многочисленным служанкам, ныне обслуживающим семейство. Вернее, они оставили за собой выпекание пирогов и прочие мелочи, дабы не заскучать, как они сами выразились. Не рассчитывайте сразу на многое, Матвей Силантьевич. Решаю сразу обозначить границы. Вы же давно хотели перевести торговлю в столицу. После кивка насторожившегося купца продолжаю. По многим вопросам вам поможет управляющий графа Панина. Сам я далек от подобных дел, но слышал, что работать в Санкт-Петербурге весьма непросто. Если замахнуться на крупный проект, конечно. Но помочь вам расшириться или подсказать нужного человека я не смогу. Вижу, что сюмужников явно расстроен, хоть и пытается это скрыть. А вообще он не похож на купца. Здоровенная детина с круглым лицом, короткой бородой, за которой хозяин старательно ухаживает. Образ завершает открытый взгляд голубых глаз и мощные мозолистые руки. Он больше напоминает добытчика северного зверя или моряка. Собственно, ранее Матвей водил свой коч, пока не сошел на берег в связи со смертью брата. По словам Антона, купец дела ведет честно, но особых успехов не добился. Думаю, он рассчитывал, что я сразу помогу ему получить хорошие заказы, а тут такой поворот. Но не для того люди приехали с Холмогор, чтобы их разочаровывать. А тут даже взгляд Рыжего немного потускнел. Отодвигаю в сторону чашку и кладу перед собой тканевую сумку. Далее достаю из нее несколько листов и две корявые деревянные поделки, которые вырезал местный конюх, немного владеющий подобным ремеслом. Это железное перо. Произношу подобравшемуся купцу. Задумка простая и выполнимая при некоторых условиях. Надо только найти хорошего мастера, лучше ювелира. Вот здесь я изобразил, как добиться того, чтобы чернила не стекали с пера. Даже есть деревянное воплощение, но немного кривоватое. По мере рассматривания моих записей лицо купца светлело, а лоб разрезала морщина. Матвей пытался понять и даже царапнул образцом по бумаге. Антон же крутил второе перо, которое майор почему-то называл ручкой. Да, именно часто разговоры, когда мой далекий учитель описывал разнообразные достижения его державы, натолкнули меня на попытку открыть новое дело. Писать гусиным пером та еще морока. Здесь же весьма простой помощник. «Оно понятно. Хотя надо бы попробовать сделать ваше металлическое перо. Но дорогим оно выйдет, потому люди продолжат писать по-прежнему», наконец изрек купец. Его слова были ожидаемы. ответь у мужников, иначе я бы сомнился в совместной работе. «Первые перья будут не просто дорогими, а очень дорогими. Чтобы вырезать похожий образец, мой конюх истратил три или четыре полена». Думаю, пока нам удастся сделать нужное перо, уйдет немало времени и денег. Не переживай, я все оплачу. Решаю успокоить купца. Мне недавно выделили содержание. Пока все финансы находятся в ведении Панина и его управляющего Семена. Кстати, с этим обычным крепостным, весьма умным и сметливым я много общался в последние недели. Он и дал мне множество полезных советов, когда я изложил суть прожекта. Не скрою, мне было приятно видеть, что удалось удивить столь толкового и грамотного человека. Кстати, Семен увлекается арифметикой и просто с восторгом отнесся к моим нехитрым задачкам. К тому же перо не единственная новинка, которую нам надо разработать и начать продавать. Ознакомьтесь, передаю купцу следующий чертеж. Это новый карандаш. Далее пытаюсь объяснить, что графит надо поместить в деревянный остов. Но для начала нужно создать основу, смешав несколько веществ. Я точно помню о графитовой пыли, глине и воде, которые необходимо обжечь в печи для создания стержня. Все-таки хорошо, что майор часто знакомил меня с подобными подробностями. Плохо, что мне удается вспомнить далеко не все, вернее, самую малую часть. Теперь давайте про товары, которые могут принести доход сразу, Возвращаю на грешную землю задумавшегося купца. Есть такая французская вещь под названием блокнот, что в переводе значит «бумага для записей». Вот чего я надумал для возбуждения интереса публики. Людей, которые каждый день делают записи или рисунки, немало. Только многим из них вполне хватает обычной бумаги. Мы же предложим наш товар дамам. Бальную книжку используют все уважающие себя дворянки. Только они пока предпочитают обычный кусок бумаги. Далее мы начнем продавать красивый блокнот с прикрепленным карандашом. Вот несколько рисунков, как должен выглядеть будущий товар. Его надо будет продавать в шелком или кожаном мешочке с вышивкой. Некоторое время Семужников рассматривал чертежи и задавал вопросы. «Чую, что купец войдет в дело. Теперь надо предложить ему другие новинки, заодно не отпугнуть, а то слишком много нового получается. А иначе тоже нельзя. Завтра все может измениться. Плохо, что я сам с трудом представляю, о чем сейчас глаголю. Вернее, мне знаком принцип действия и составные части всех товаров». Но я видел их ранее только в мыслеобразах, посылаемых майором, и слушал его описание. Тут же требуется объяснить все еще менее сведущим людям. Хорошо, что я изначально договорился с купцом, чтобы тот не выпрашивал, откуда произошли данные задумки. Все и так попахивает чуть ли не колдовством. Далее идет сумка для бумаг. Для ее изготовления нам потребуется кожа и хороший мастер. Я решил, что необходимо сделать малую и большую сумку. Первая будет закрываться на металлическую пряжку, а вторая завязываться веревочками. Государевых и торговых людей, переносящих бумаги, становится все больше. А вот удобной сумки у них нет. Внутри надо еще пришить кармашки для перьев, карандашей, стирателей и чернильниц. А вот тут купец явно разволновался. Нет, ему понравились и предыдущие новинки. Здесь же он завалил меня вопросами, сам отвечал на большую их часть и уже не стеснялся рассказывать, как их лучше продавать. Я от подобных тонкостей далек, но уверен, что в Европе пока нет похожих вещей. Думаю, его прелестил размер сумки, хотя тоже золотое перо может стоить как 20 или 30 сумок. Правда, про изготовление ручек из другого металла я купцу пока не сообщал. На самом деле, предложенные мной новинки назывались портфели папка, но мне показалось, что получается излишне много иностранных названий предметов, которых пока нет в той же Франции или германских государствах. Это может вызвать немало вопросов, на которые трудно ответить. На меня и так посматривают задумчиво, а теперь еще такое. После полуторачасового обсуждения новинок я перешел к последнему на сегодня делу. «Матвей Силантьевич, ты должен понимать, что мне не нужны деньги», на что купец удивленно вскинулся. «Все эти задумки должны пойти на обеспечение моей семьи, в первую очередь бастардов. Еще неизвестно, получится ли возвести их в дворянское достоинство» а вот обеспечить им достойную жизнь – моя обязанность. Поэтому ты создашь новую компанию на поях с Антоном Антоновичем. Думаю, лучше ему взять фамилию Холмогоров. Вроде не дворянин, но и не крестьянин». Купец кивнул, соглашаясь с моими словами. А сам герой, о котором шла речь, аж приоткрыл рот от удивления. Между тем я продолжил. «Вот с Антоном вы откроете компанию. Мне кажется справедливым, если три четверти от нее отойдет моей семье». Ты же получишь четверть, но пять лет будешь управлять всем, без права Антона вмешиваться в твои решения. Купец долго не думал и сразу согласился. Позже мы оформим все бумаги, как советовал Семен. Вдруг в будущем компания разрастется и начнет приносить немалый доход. Поэтому лучше защитить моих родных уже сейчас. Есть у меня еще один прожект. Решаю ознакомить купца со всеми моими задумками. Ты, наверное, уже слышал, что я слагаю стихи и сказки. Вот мне и захотелось издать их на бумаге. Ранее я бы сказал, что это блажь, но вчера мы с Антоном послушали ваших младших с упоением рассказывающих о похождениях Ивана Царевича. Да и стихи мне дюж понравились, особенно про елочку, улыбнулся купец. Потому считаю, что сие дело нужное, пусть и не особо прибыльное. Это хорошо, что не пришлось уговаривать Сумужникова. Издание сказок мне нужно не только для получения прибыли когда давай передадим этот прожект Антону. Пусть помогает тебе в остальном, но и постепенно привыкает к печатному делу. Кроме сказок, я хочу начать издавать газету. Потому и необходимо, чтобы свой человек узнал все изнутри». Матвей никак не отреагировал на подобное заявление, а вот Рыжий потерял дар речи. Понятно, что до газеты еще далеко. Касаемо книжек, то в издании помогут соратники уже упомянутого князя Щербатова. Они оплатят все расходы. Судя по улыбке, такой расклад очень понравился купцу. Михаил Михайлович действительно весьма увлекся моими стихами и сразу предложил издать их для публики, пообещав взять на себя все расходы. Заодно можно ознакомить общественность с арифметическими загадками и прочими шарадами. А вот до газеты я додумался сам. Помню, как майор рассказывал, что это наилучший способ овладеть людским вниманием и даже душами. Другой вопрос – позволит ли мне издавать чего-то, кроме стишков и сказок? В общем, расстались мы с Семужниковым, довольны друг другом. Купец куда-то сразу уехал. А мы с Антоном решили прогуляться по двору усадьбы. Благо, погода сегодня весьма теплая. Все предложенное мною Матвею предназначено для семьи. Но и себя не обижай. Начинаю разговор с братцем. «Да я!» — Рыжий аж задохнулся от возмущения. «Мне нравится его любовь к родным. Он действительно готов для них на все. Вот только мне нужно от Антона немного иное». Не хочу втягивать его в подобные дела, но просто нет иных кандидатов. Слушай и запоминай. Мне необходим человек, который будет сообщать о событиях, происходящих в городе. В общем, мои глаза и уши. Своему нынешнему окружению я не доверяю, а больше попросить некого. Понимаю, что на тебя ляжет много новых обязанностей и будет тяжело. Поэтому ты можешь сейчас отказаться, что не изменит моего отношения. Я же не слепой и прекрасно понимаю, что семья не мучилась от голода только благодаря тебе. А это дано не каждому. «Вы можете на меня рассчитывать, и никто не узнает о нашем разговоре», — тихо ответил Рыжий. Если бы он начал пафосно вещать о предоставленной чести, то я бы завершил разговор. Но чую, что сегодня мною сделан верный выбор. Человек, знающий о том, чем дышит столица, просто необходим. Я давно заметил, что вельможи разговаривают в присутствии слуг, считая их чем-то вроде мебели. А вообще-то эти люди имеют глаза и уши и многие из них знают о происходящем гораздо больше своих господ. Даже Анна приехала ко мне в сопровождении служанки и бы не могла раздеться самостоятельно. Можно сколько угодно пытаться сохранить в тайне свои похождения или иные дела, но слуги о них знают. Понятно, что лакеи и камердинеры воспитываются с детства в верности хозяину, но они любят почесать языками, да и слабости у подобной публики хватает. Антон же выглядит просто наилучшим кандидатом для подобных дел. Есть в нем какая-то природная особенность, располагающая к себе людей. Он вроде ничего не делает, но сразу располагает к себе. Улыбка или какой-то невинный вид тому виной не знаю, при этом понимаю, что готов поделиться с Рыжим своими самыми сокровенными желаниями. Естественно, никто не собирается откровенничать. Только мне удается держать все в себе, что совершенно не касается слуг и прочих кухарок с дворецкими. Плохо, что я сам точно не знаю, как лучше наладить подобную работу. Но Антон сам пришел мне на помощь. Потребуется немного денег. Лучше всего нанять двух-трех корабейников, кои будут ходить по городу и по саду. Пусть и по деревням бродят, кои находятся рядом с имениями нужных вам вельмож. Крестьяне и слуги сами расскажут торговцам все, что вам надобно, особливо, если наши люди станут для них своими. А «Рыжий молодец!» Я и не слыхал про этих коробейников, которых Антон еще назвал афенями. Мол, есть целое общество подобных мелких торговцев, ходящих по России. И к ним давно привыкли как власти, так и крестьяне. То есть никто не ждет подвоха. Ну, торгует человек всякой мелочью, да и бог с ним. Надо хорошо обдумать данную затею. Ведь можно снабдить торговцам заведомо более дешевым товаром. И сделать их желанными гостями в любом дворце. С черного хода, конечно. Чем порадуешь, Степан Иванович? У Екатерины сегодня было замечательное настроение. Тому виной являлось недавно пришедшее письмо из Германии. Необходимость выпустить из-за стенок Иоанна угнетала ее буквально каждый день. Сейчас же начала осуществляться задумка, предложенная Алексеем Орловым. А то уж больно ярко наследник показал себя высшему свету. Императрица до сих пор вспоминала разговор с княгиней Дашковой, рассказавшей о необычном таланте бывшего узника. По словам мнимой подруги, уж больно быстро тот привлекает к себе людей, а это весьма опасно в ее нынешнем положении. Наследник ведет себя весьма беспокойно, зато нам удалось выявить всех лиц, проявляющих интерес к его персоне. Опричник начал доклад в своей суховатой манере. Правда, полковник Салтыков отбыл на юг, поэтому французы лишились весьма яркого и верного сторонника. Что касается остальных, то все находится под моим наблюдением. И одна излишне дерзкая особы тоже. Судя по глазам, императрица откровенно смеялась. Твои люди даже проникли в ее спальню. Подобный заход никоим образом не смутил Шишковского. Если будет необходимо, то мы получим любые сведения. Что касается случившегося романа, надо признать, что Иоанн Антонович попал в полную зависимость от графини. Это понятно, ведь ранее он не имел связи с женщинами. Вы считаете, что пора прекратить эту противоестественную связь? Подобное вполне возможно. «Тем более у меня есть более покладистая кандидатура, нежели Строганова». Глава экспедиции не разделял веселье императрицы и сохранял обычный хмурый вид. «Пусть мальчик потешится. Да и Анну надо пожалеть, коль она столько времени искала себе мужчину. Дело молодое, надо отнестись к нему с пониманием», — снова улыбнулась Екатерина, окончательно запутав Шишковского. «Значит, ждать какой-то каверзы от москвичей и масонов не приходится». Вопрос был задан в шутливом тоне, только глаза правительницы были холодными, как лед. Степан Иванович давно привык к подобным изменениям в разговоре и просто положил на секретарь бумагу. «Здесь список людей, которых я подозреваю в заговоре, но никаких доказательств не имею». Пробежав глазами по листу, Екатерина сморщилась, но быстро взяла себя в руки. «Это хорошо, тем более, что вскоре всем интриганам придется менять свою тактику». «Я нашла Иоанну невесту. Пора отправлять посольство в Дармштадт, где живет наша героиня».